чтоб сократить эту грустную часть моей повести, скажу, что дальше пошло как положено у моряков. Сварили пунш, я порядком охмелел и потопил в разгульной ночи всё моё раскаяние, все размышления о прошлом, моё поведение и все мои благие решения относительно будущего. Словом, как только на море воцарилась тишина,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 Но я гнал их прочь, боролся с ними словно с приступами болезни, и при помощи пьянства и весёлой компании скоро выторжествовал над этими припадками, как я их называл, какие-нибудь 5-6 дней я держал столь полную победу над своей совестью, какую только может пожелать себе юнец, решившийся не обращать на неё внимания.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 Мы были вынуждены бросить якорь и простояли при юго-западном, то есть противном ветре, семь или восемь дней. В течение этого времени на рейд пришло немалое количество судов из Нью-Кассела, ибо ярмутский рейд обычно служит местом стоянки для кораблей, которые дожидаются здесь попутного ветра, чтобы войти в Темзу. Впрочем, мы не простояли бы долго и вошли бы в реку с приливом,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 что не мешало ему однако, что не мешало ему однако зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Первые минуты переполоха оглушили меня. Я неподвижно лежал в своей каюте рядом с штурвалом и даже не знаю хорошенько, что я чувствовал. Мне было трудно вернуть прежнее покаянное настроение после того, как я сам его презрел.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 ожидая, что корабль вот-вот пойдёт ко дну. В довершение ко всему, вдруг среди ночи один из матросов, спустившись в трюм поглядеть, всё ли там в порядке, закричал, что судно дало течь. Другой посланный донёс, что вода поднялась уже на 4 фунта. Тогда раздалась команда: "Все к насосам!"